Демидов вылезает из гаража и окликает нас с Надеждой. «Эй, лекари, тут мужик ранитый!» Переглянувшись с Надеждой, выходим из гаража и видим, что из небольшого сильно замусоренного тупичка с видимым усилием, на подламывавшихся руках, волоча ноги, к нам грузно ползет толстый мужик в замызганном камуфляже. Он от чего то жалобно бормочет, почти возя носом по насту. Заметно, что и головы ему не поднять, потому нам видна только натянутая на его башку ушанка, когда-то пушистая, дорогая, сейчас слипшаяся и паскудно выглядящая. Не сговаривая, сделаем шаг к нему, и мне приходит в голову, что вообще-то при таком разгуле недоморфов живому тут уцелеть было невозможно. Прихватываю Надю за локоть. Она непонимающе оборачивается. Мужичок еще ползет, но видать, что сейчас выдохнется полностью. Демидов, у тебя зачинки с собой есть? А то! Кинь одну слева от мужика. Демидов кидает обрезную ракету, и та укатывается в сторону слева от райного. Зажженную кинь! Так бы и сказал! И на этот раз стажер поджигает свою фиговину, бросает ее... И она через пару секунд начинает гореть пышным малиновым огнем, шипя словно рассерженный кот. «Твою уж мать!» – Булька булькает горло наш медсестричка, хватаясь за автомат. «Огонь я успеваю открыть чуть раньше. Все-таки ждал чего-то такого». Раненый поднял наконец голову и глянул на пылающую в паре метров от него ракету. Нам отчетливо видно, что лохматая шапка скрывала за свалящимися грязными сосульками меха уже нечеловеческую зубастую харю. «Тикай!» Очень грамотно подает совет Демидов. Пускаясь на утек, получив несколько пуль, кадавр стремительно кидается на нас. Причем оказывается, что волочившиеся ноги все же работают. Он шустро прет на четвереньках, резко вихляя всем телом. от чего становится похожим на атакующего крокодила. Бегство наше вряд ли выглядит героически. Мы бежим стримглав, понимая, что эта зараза бегает, ну разве что, ну чуть медленнее нас. Очень уж получился впечатляющим. Робя, атас, морф! Верещит как резанный поросенок Демидов. С громадным облегчением слышу грохот разнобойстой пальбы, причем особо радует длинный гром пулемета. Но то, что чувакующие шлепки раздаются совсем рядом за моей спиной, подхлестывает куда сильнее, чем олимпийская медаль. Потом раздается многоголосый хохот, оборачиваясь на бегу. Эти олухи царя небесного ржут, как кони, мало пальцами не тычут. Морф валяется от нас метров в тридцати, уже не шевелится. Ну да, чертовы придурки. Конечно, мы выглядели комично, продолжая забег, когда морф уже спекли. Кругом, бегом об стенку лбом, оставить сам покажу. Зенит чемпион. Эй, медицины, чё остановились, до финиш ещё 20 метров. Об забор не убейтесь. Вовка, засранец. Пошути еще! мы тут чуть не сдохли. Какого хера тупичок не осмотрели, а? Поговаривать сразу не получается, дыхалки не хватает. Потому выдаю с драматическими паузами. Да ладно, не графья, вы прям как Вицин, Никулин, Мургунов неслись. Хоть кино снимай. Ты, Вовка, допрыгаешься. Чуть отдышавшись, включается и Надя. «Ладно, Харе ржать! Серый, правило, Крокодил, пошли смотреть, что, как!» Вмешивается Ильяс. Потом, то ли получив в бок незаметный тычок от старшего сапёра, то ли самостоятельно одумавшись, опять же распределяет сектора. Они осторожно спрыгают к нам в проход, осматривая морфа. РПД хорошо прошелся по нему. Но и то, что осталось, впечатляет, совершенно неожиданно выясняется, почему он бежал на четвереньках. У него нет стоп, инвалидом был. А намотанный на колени слоем ленты грязного скотча Очень живо напоминает о наших поберушках, косивших под ветеранов войны. Цыганский бизнес, но вроде же они по метро раскатывали, видел я их базу на московских воротах, как его сюда-то занесло. Ноги у него, соответственно, слабоваты, а вот ручища при жизни были мощные. А тут и тем более покрутили вместе с зубами. Подтягивается и парень с собакой, Ильяс выговаривает ему за пропущенный тупичок. Но песик в этой паре выглядит уж больно испуганным, не столько идет, сколько его тащат. И вряд ли от собаки на этого был бы прок. Вид морфа пугает пса до полуобморочного состояния, Ильяс, крякнув и махнув рукой, отпускает кинолога. Идем обратно в тупичок, очень аккуратно. Провило останавливается около кучи мусора и тянет из глубины за ремень нечто, что заставляет Серегу покосившегося туда радостно охнуть. Словно афродит из морской пены, из кучи веток, рваных тряпок, пластиковых пустых бутылок и неприлично ярких, хотя уже из запылившихся оберток от всякой дрянной жратвы, появляется пулемет Калашникова с ручкой над стволом с облегченным дырявым прикладом и тонким жальцем пламя-гасителя. Сошки растопырены, а вот ленты что-то не видно. Видно, те же мысли приходят в голову и а Они бойко распинывают кучу хлама, но без результата. Странно, трещотка прямо сверху лежала, да и не запылилась. Словно только что положили, с недоумением говорит крокодил. Откуда морф вылез, интересуется у нас Серега. Оттуда, не чинясь указывает перстен гаврош. Получается, что у блюдах вылез из промежутка между крайними гаражами. Очень осторожно, все время страхуюсь, причем героический стажер держит в руках на зачинку. Заглядывает в тупичок. Опасного ничего нет. Судя по тому, как перестали быть напряженные ребята, но вон там они нашли что-то явно нехорошее, помрачнели. Потом крокодил вытягивает за ноги тело в сбродном камуфляже. Подхожу поближе и становится не по себе. Вроде бы этот парень был среди местного подкрепления. Только узнать его трудно, голова свернута мало не затылком вперед. Да еще и сплющена. Словно ее зажали в тиски. Крови нет. Только тонкая струйка водянистой красной жижице у уха. Да дикое выражение лица с нелепой сардонической улыбкой и выпученным глазом. Крокодил лезет мертвецу в нагрудный карман, достает какое-то удостоверение, раскрывает. «Не свезло тебе, Юрий Михайлович?» «Лужков, что ли?» «Нет». «Семецкий его фамилия. Вроде видел я его среди местных. Запомнил еще. Портки от городского камуфляжа, а куртка натовская. А сюда как попал». Похоже, за пулеметом спустился, а потом этот выполз. Вот покойный не прочухал, что это не раненый, а ловушка для добросердечных дураков. Так его и хапнул. Шею скрутил, да и голову сплющил. лапту инвалида, как пресс. Этот инвалид еще и бормотал что-то жалостно. Слов не понять было, но жалобно так, добавляет Надя. Насобачился попрошайничать. А интересно, где парень пулемет нашел? Серега начинает рассматривать нас в проходе. А я сую нос за куток, оттуда выбрался морф. В закутке не то гнездо, не то устроено берлога. Тут годами скапливался мусор и всякий хлам. И в этой куче словно выкопана или продавлена пещера. Смердит ацетоном и трупами. Но чистая, никакого склада костей нет. А вот потрепанная безрукая кукла Барби валяется. Забирай ее с собой. Может кому из пропавших детей принадлежало. Серега стоит с новонайденным пулеметом на спине. Присматривает за окружающей местностью. Остальные забрались в гараж, чуть-чуть приоткрытыми воротами. Лезу за ними и оказываюсь на костяной свалке. Вот где столовая была у Морфа. Но ребята смотрят что-то в глубине гаража. Я уже обратил внимание на то, что железные створки ворот пробиты пулями изнутри во многих местах. И напротив гараж тоже пострадал зрядно. Мне кажется, что что-то кого-то загнали сюда пулеметом. Устроил напоследок настоящую солдатскую истерику, долбая очередями куда попало. Слушай, жадность – второе счастье. Но уж и границы-то должны быть. Укоризно говорит крокодил Ильясу, который чем-то бренчит, себе фонариком. Гаврош, иди сюда, помогай! окликает Ильяс-стажёра, с любопытством ворочавшую кучу обглоданных костей наском ботинка. Чего? Гильзы собрать надо, их тут сотни. Демидов ничи не чинись, идет к командиру. И нахрена тебе этот гильзач, неодобрительно продолжает сопер. А переснарядим. Ну-ну, этот шмартышкин труд выйдет! Доктор, что скажешь, как копаль. Да переснаряжали, было такое. А что касается гильз. В старое время мельцы-пуниры цеплялись к мосинским гильзам, потому что их тогда в магазинах свободно продавали капсули именно такие, как в патронах. Это сейчас только живело в основном, да и то по охотбилету. Ну и взяв нормальную добротную гильзу, можно было ее переснаряжать сколько хочешь, буквально, буквально на счет раз. О порах, пули, сомневается крокодил. Так и сосеченных патронов некоторые безбашные вообще из свинца пули лили. Такие пули еще когда из ствола вылетают, фырчат забавно. Ствол же засрется. Ну не без этого, но все равно гильза это гильза, на коленке ее не сделаешь. Дайте стране угля и лекарь туда же. На складах же патронов до скончания века хватит. Доберись до складов сначала. Может они уже демократизированы все, охлаждает уверенность седоватого сапера Ильяс. А праха а где будете брать? Охотничий засыпать что ли? Ну хоть бы и так, Мосинка все употребит. Во время войны патрон тоже снаряжали чем попало. Я видел патроны к трехлинейке с семидырочным порхом такой желтенький, цилиндриками. В норме... Он в 45-мм выстрелах унитарах и крупнокалиберных патронах был. Из винтаря давал затяжной выстрел. А вообще в советских боеприпасах тут под Ленинградом какого только говна не было. Блокадыш. И ничего, пользовали. Вообще-то я с Ильясом согласен. Патронов у нас не вагона. Если окажутся гильзы лишними, то и ладно. А вот если каждый патрон будет на счету, то и самодельная пригодится. У нас сейчас, считай, вторая блокада. Вижу, что мы сапер не убедили, но тем не менее, прежде чем покинуть этот гараж, он выдергивает из-под чьих-то сгрызанных ребер пустую пулеметную ленту и кладет ее на неведомо откуда взявшуюся школьную парту. Мы с Серегой глянем. Может карабат отыщем, Я с вами. И хитрожопый лес покидает гараж, оставив нас с Демидовым в недоумении. Так что, собирать гильзач или нет? Собирай, пригодится. Я пока смотрюсь тут, может что еще найду. Собственно, в этом пустом гараже, кроме старых покрышек, парты двух дверей от Волги, ничего и нет. Но не бросать же без призорника, без присмотра. Вспоминаю, что неполный магазин у меня в автомате, исправляю свою оплошность. Пытаюсь прикинуть, от скольких людей здесь скелеты. Получается как минимум шестеро. Демидов продолжает сопя, звенеть собираемыми гильзами, находит еще одну ленту, тоже пустую. Он опять что-то бурчит себе под нос и довольно заунывно. Ну да, слуху мальчишки нет вообще. Мне кажется, что я разбираю в его нытье что-то вроде типа «Птица счастья завтрашнего дня прилетела с крыльями свинья». Мне это уже надоедает. Да и мешок с логотипом окей, okay, куда не брезгливый горош сыпает свою добычу, изрядно округлился. Ну, двинули, говорю я собирателю. Тык, ты же еще не все собрал. Тут еще десятка-два росыпью. Знаешь, у тебя сейчас мешок треснет по шву. И всей работе каюк. Как в басне про ничью фортуну. Слыхал такую? не -а. Рассказать? Да ну не надо. Тогда пошли. С удовольствием выбираюсь из этого импровизированного склепа на свежий воздух. Вижу, что Ильяс про нас не забыл. Рядом с трупом Семеницкого стоит несколько человек местных. Еще люди стоят на крышах, посмотрят по сторонам. Что любопытно, курточку-то с него уже кто-то прибрал. Хорошая курточка была. Когда мы подходим к нашим, темнеет уже весьма ощутимо. Ильяс уже заканчивает перебранку с долговязым местным командиром. Потому слышу уже заключительную триаду. сказано оставительным тоном. «Совсем забыл бояться, как положено. Борзость потерял или совестью не пользуешься. Потому человека у тебя и сломали». В общем, мы свое дело сделали, останки врагов сбежали с поля битвы. Так что вам и без нас справится не проблема. Я картошку все равно вам не отдам. Ладно, тогда пополам. Но пополам они договариваются. По моим меркам, мы не густо заработали на сегодняшней чистке. Но на Серегу приятно посмотреть. Он словно светится, разглядывая новоприобретенный приобретенный пулемет. Если спросить его, так, наверное, он считает иначе. Его результаты вполне устраивают. Мы сидим в обшарпанном домике, что стоит на пирсе за зданием морского вокзала. Скоро за нами заедут. Я с Райном отправлюсь в больницу, ребята вернутся на завод, чтобы перегнать оттуда три бронетранспортера в крепость. Идею доставки морским путем одобрили, так что бронетехника поплывет на буксире. Ильяс не хотел меня отпускать. Тем более надурковавшего водителя у него зуб. И если водила останется одноглазом, уверен, у нашего начальника в душе ничего не дрогнет и кровавые одноглазые водители мерещиться ему не будут. Но меня пообещали поднатаскать в офтальмологии, а именно в оказании помощи при травмах глаз, и мне грех отказываться. Начальству укрыть нечем, глаза есть у каждого, поэтому медик должен уметь помощь при соринке в глазу оказать, не говоря уж о бревне. Раз уж я попадаю в Кронштадт, обязали еще и разжиться чем не то. Здесь может богатели не то, чтобы густо, хотя та же картошка по нынешним временам весьма ценное приобретение, остальные трофеи не впечатляют. Хотя Вовка тоже что-то по гаражам, в мешок вроде доволен. Домишко, в котором нас расположили, видно был совсем уже обречен на слом. Но нынешняя катастрофа вдохнула в него жизнь, народу здесь живет много. Среди них и пацан-подросток, к которому относится почему-то с видимым уважением. Оказывается он крысолов, именно так, с большой буквы, и его заслуга вывел всех крых с кораблей, что тут стоят на гавани. Держится он с достоинством, этакий мужичок, а секрет у него простой. Хорошо понимает крыс. Удивительно, но достаточно высокомерно к чужим людям Ильяс нашел с пареньком общий язык. И теперь увлеченно беседует. Ну, вообще-то схожесть профессий. Крысы, как-никак, тоже зверь. Так что крысылов тот же охотник получается. Сергей их разговор с вниманием слушает. Да и Вовка там же. Они охотники чешут языки на совершенно неожиданную тему. Началось вполне естественно вопроса Саши, как интересно дела обстоят в других странах. Вот ведь не везде, наверное, так как у нас, у кого-то, наверное, лучше. После этого началось достаточно оживленное обсуждение шансов в других странах. Разумеется, первый на очереди выживших попал Швейцария, потом в Израиль. Ну и, конечно, Америка. Куда же без нее? Во всех бочках затычки. Кто-то упомянул Литву с ее очень либеральным законом по оружию, но после того, как Правило напомнил, что там оружие купило все меньше 0,1%, шансы у Литвы резко уменьшились в глазах обсуждающих. Рукокрыл заявил, что есть шансы у Эстонии потому что там мертвяки будут очень медленные. Но это даже и обсуждать не стали. А вот сторонники Швейцарии и Израиля, поделившись практическим пополам, устроили жаркий спор. И как это обычно бывает, вдвойне жаркий, когда аргументов маловато и знаний тоже. Но вроде же, как всем известно, у швейцарцев оружие завались, и все резервисты дома в сейфе держат свое штатное ружье. Ну а израильтяне вообще с оружием не расстаются. Так что че уж тут? Помрачневший крокодил, послушав бурную дискуссию, Облил спорщиков холодной водой. Швейцария приходит к стандартам ЕС, поэтому оружие там сдают кучами, чтобы не платить за его регистрацию. Резервистам не позволено иметь дома боеприпасов, потому как много суицидов было в последнее время. А в Израиле есть свой камень преткновения. В субботу делать ничего нельзя руками, спрашивает Саша. Даже не это. Крокодил еще больше мрачнеет. Там так евреи воспитаны с детства, что еврей еврею не смеет причинить физического вреда. Слишком мало евреев и слишком у них много врагов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 Вот-вот, именно так. А плюс к тому посчитай, сколько там адвокатов, правозащитников, феминисток и ортодоксов. Даже если кто и сообразит, что труп еврея уже не еврей, так тому стрелять не дадут, еще и посадят. А тут как в пожаре, 5 минут и все, ситуация необратима. Не говоря уже о том, что там и не евреев, как в Вавилонской башне. Надеюсь, что справится. Не впервой выкручиваться выкручиваются из страшных ситуаций, но не так все просто. Во всяком случае, как муж моей сестры, стрелять начнет сразу, А за свою семью оторвет башку любому, я надеюсь. Крокодил мрачнеет и нахохливается. А в Америке? Там тоже все оружие имеют, не унимается Саша. Но далеко не все. И опять же там эта чума. Феминистские, адвокаты, правозащитники, опять же негры. А ты расист? Нет, я всех одинаково ненавижу. Ну вот смотри, в Новом Орлеане, как все облажались, а там все ничего, только наводнение. У нас в Питере сколько наводнений было похлеще орлеанских. Да и потом, афромазы в США, это особая статья. Чистые паразиты в основной массе. Они же там большинством не работают. Уже в третьем поколении. На велферах сидят. Как цыгане в Финляндии. У нас кубинцы учились. Вполне все нормальные ребята. Из Африки были студенты. Тоже ничего плохого не скажу. Ленивые, конечно. Но если надо, работали без всяких яких. Так что и негры разные. Но в США с ними явно говна лопатой хлебнут. А оружие... Я задумаюсь в поисках примера. Но тут меня вручает батан радист Они далеко ходить. Это кино про зомби, ну где еще они в супермаркете сидели, рассвет мертвецов вроде ромеровский. «Ну тупые», выдается смешкой небритый Васек. «А что не тупые? Там толковых людей, Мишка с медсестрой, да девчонка из Беларуси, и то съели быстро, Энди еще из оружмага, но он что-то совсем тупой получился», сопротивляется батан «Это которая роженица девчонка? Ага, а вот все остальные такие яркие индивидуальности». Что от них в команде только вред. Хоть молодой эту дуру взять, что там стенки поганило. Этот пидр с бензопилой. Только ума у него хватило блондинку запилить. Что этот негр полицейский. Ну хорошо, а что бы ты на их месте делал? Подначил я ботана, потому как видно, мальчишка этот фильм по косточкам разобрал. Ботан задумывается, потом осторожно говорит. Если бы я оказался в супермаркете вместе с этими персонажами, то просил бы у негра этот пистолет. Потому как три стрелка лучше, чем два. Ну а он бы не отдал. Тогда для начала оделся бы, чтобы не укусили. И уж во всяком случае по ходить бы не дал. Но они тебя бы не послушали. А я бы постарался убедить. Я же говорю, медсестричка и Майкл вполне себе вменяемые люди. Уже трое. Негр-бандос. Тоже про семьи за одежкой бы пошел. Ну а полицейский? Да черт с ним, его проблемы. Вот мы бы какую-нибудь одежку напялили, чтобы не с голыми ногами руками ходить. Уже стало бы легче. Тогда от нападения зомбанутого охранника паника бы не возникла. «Ну и все равно, столкнулись бы его с коллегами, сдали бы оружие». «А вот хрен!» В наш диалог влезает рука крыл. «Да и другие тоже смотрят на ботана по-другому». Принек не такой уж и -то получился. Да и том, без связи мы ни минуты не были. Толковой малый». «Ладно, и чтоб ты этому СиДжею рассказал?» «Надо же, даже имя этого перца помнит». «Так кто ему и объяснил бы, что шесть стрелков лучше, чем три». «А с чего это шесть? Пять». Хрен бы я с первого этажа ушел, не забрав пистоль зомбоохраннику. У него же был револьвер, как у остальных. Ага, а этот СиДжей так бы губу и раскатал. Куда б делся, он же в меньшинстве был. Из них троих красавчик вообще за револьвер не взялся. А белобрысый долбак тоже не в своей тарелке был. Так что только СиДжей паниковал. Повелитель длинного уха прав. У в беда. Что починиться для них кому страшно и западло. Если тот денег не платит. Если платит, тогда и стоя гимн корпорации будут петь, и дресс-код блюсти, и всякой разный под дудку плясать, поддерживает правила. Ну, вообще-то не все шамеры такие, как сценарист написал. Конечно, не все, но то, что у них не было командира, в итоге всех и подвело. Индивидуализм – штука опасная. А вообще-то странно. Что странно, крокодил? Да странно то, что раньше американец этот был – символ предприимчивости и изворотливости, а тут сидит на жопе ровно и страдает. Я этот фильм помню, меня еще удивило, что они не наладили сообщения между оружейным магазином Энди и супермаркетом. Но это же не просто все-таки, далеко же они друг от друга. Честно говоря, мне это показалось символично, что у одного есть оружие и патроны, а у других жаротва и вода. Насчет того, чтобы связаться, в голову как-то не пришло. С такой дистанции люди людей с кораблей аварийных раньше снимали, канатами связывали с берегов. Вот еще и для этого были, поддерживает рукокрыл. «Вот и я о том же», – замечает и сапер. Ага, и откуда они там линемет бы взяли? Могли бы сделать подобие баллиста из подручных материалов. У Энди в магазине вполне могли быть арбалеты. Так на арбалет канат не нацепишь. А канат и не нужен. Ниточка нужна или леска. А потом к ней что покрепче. Потом еще покрепче. Тяни аккуратно и все. А потом? А потом вторую такой же. И кольцом замкнуть. И на блоке повыше. И получается канатная дорога. Человек может и не удержит. А поменять сосиски с пивом на патроны и оружие запросто. А еще у них были радиоуправляемые модели, замечает батан Тоже можно было бы ниточку первую дотянуть. Или вообще доставка всего на игрушечной авиации. По пять патронов одним бортиком, а в ответ биштек с гарниром. Или газом шарик накачать. Были там и презервативы, и детские игрушки. И порозе ветров сплавить, чтобы на Денде оказались. Похоже вы тут все умом тронулись. В формаге патронов не одна сотня. Все равно делать хрен было. «Этот Дженди мог тупо отстрелять всех зомбаков поблизости. Стрелок-то он был толковый. Только зачем-то фигнёй мучился. Всяких там Мерлинов Монро с Кларком Гейблом на в толпе отстреливал. Ага, и наплодил бы себе шустеров. Там они шустерами с самого начала были. Так что не считала. О чём они, а?» – тихо спрашивает меня Демидов. «Кино было такое про мертвяков-зомби», – отвечаю ему я. «А че? раньше уже разве такое уже было?» «Нет, это фантастика». У негра полицейского только ружье было, пистолет он где-то пролюбил. И у охранников на четверых два револьвета приходилось, замечает правила Точно, сомневается батана радист. Точно! У них такое бывает. Не все оружно. Пара с пистолями сидит на всякий случай, если что, серьезное заварится. Красавчик-охранник же потом с револьвером был. Ага, Сиджей себе негриловскую берету забрал, а свой револьвер красавчику отдал. У меня уже на автомате такое получается замечать, есть ли кобура у человека и пустая она или нет. Один черт, неправильно они действовали. Это точно. Ладно, это кино в конце концов. Мне не ясно, Морф тот был, что секреты снимал или нет. Он самый похожий, отзывается Серега. Так что он на пулемет, как на приманку ловил. Не, вылазки устраивал. А пулемет этот семейский, этот вытянул себе на беду. Глянул, что пули изнутри шли, из гаража. Вот и залез Морфу в столовку. Вроде не семейский у него фамилия была.